Раздел 18. Как питаться в меняющемся мире. Благодаря этому разделу вы поймете, насколько токсична наша среда с точки зрения еды, познакомитесь с понятием вегетарианства, узнаете, как питаться безопасно для здоровья, прочтете о технологиях производства пищи, которые ожидают нас в будущем. Перемены неизбежны. Мир еды постоянно и быстро меняется. Наверняка вы слышали в новостях об альтернативном рационе, о безопасности пищевых продуктов, о биотехнологиях или о движении людей, которые питаются только местной пищей. В этом разделе мы расскажем вам о проблемах и тенденциях, которые с определенной долей вероятности повлияют на наш рацион в будущем. Среда питания. У нас есть для вас задание. Выйдите на оживленный перекресток неподалеку от дома или работы и посчитайте, сколько на нем магазинов и других торговых точек. Затем зайдите в каждой и осмотритесь. Готовы поспорить, что во многих из них, если не большинстве, продают еду и напитки. Заправки и станции технического обслуживания теперь в большинстве случаев играют роль магазинов шаговой доступности. Мы видели, что даже в частных ателье и ювелирных магазинах имеются сладости, которые служат для их владельцев дополнительным источником прибыли. Считая на оживленном перекрестке многочисленные кафе, рестораны и другие места, где можно поесть, не забудьте про те, о которых мы только что сказали. Очевидно, что в наше время, если вы хотите купить какую-нибудь еду, далеко идти не придется. Еда стала доступна, ее легко найти. Особенно это касается продуктов и напитков с низким содержанием питательных веществ. Именно поэтому многие специалисты говорят о том, что мы живем в токсичной среде. Нас окружают вредные для здоровья продукты. Сама среда становится препятствием и не позволяет многим из нас все время покупать полезные продукты. Мы имеем постоянный доступ к еде и недостаточную физическую нагрузку. Поэтому неудивительно, что в странах Запада продолжает расти количество людей с лишним весом и ожирением. Вы не знали? В 1912 году американская компания Nabisco выпустила печенье Oreo, а в 1975 году в него положили двойное количество начинки. С тех пор компания Nabisco создала еще множество разновидностей печенья Oreo сливочной глазури, шоколадным кремом, сарахисовой пастой, ванильной, с большим количеством начинки. Этот список можно продолжать. Кроме того, в США можно купить Орео Мини или Орео в форме футбольного мяча, батончики и мороженое Орео. Есть и сезонные предложения. На Хэллоуин продаются Орео с оранжевой начинкой, а в рождественские праздники с красной. На официальном сайте Орео Вы найдете список из 102 продуктов. Думаете, покупатели просили выпускать все эти сладости? Нет. Компания создает и широко рекламирует новые товары, чтобы привлечь покупателей. Это пример того, как производители участвуют в создании токсичной среды, выпуская и продавая все больше и больше неполезных продуктов известной марки. И без того токсичная среда становится еще хуже, если у людей нет возможности покупать здоровые продукты. Они живут в так называемых продовольственных пустынях, где здоровая пища либо очень дорога для них, либо рядом нет продовольственного магазина или супермаркета. В результате такие люди не могут приобрести достаточное количество фруктов, овощей, цельных злаков и молочных продуктов с низким содержанием жира, что отрицательно сказывается на их здоровье. Однако кое-где проблему решить удалось. Вот некоторые способы. Подача грузовиков, развозящих фрукты и овощи в труднодоступные районы. Налоговые льготы компаниям, открывающим супермаркеты в продовольственных пустынях. Организация садоводств на свободных участках земли. Поддержка фермерских рынков, куда привозят фермеров, торгующих собственными товарами, и сельскохозяйственных кооперативов. Увеличение финансирования местных магазинов и рынков, чтобы дать им возможность продавать свежие продукты. С помощью навыков, о которых вы узнали из этой книги, вы поможете другим, оказавшимся в среде, где нет возможности питаться правильно. Подскажете, что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию, и чтобы здоровые продукты были доступнее, чем нездоровые. Тенденции. Гастрономические тренды приходят и уходят, однако есть тенденции, которые задержались уже довольно надолго и, похоже, наберут обороты в будущем. Удобство превыше всего. Потребители настоящего и будущего измучены и готовы проглотить что угодно, если это не займет много времени. Вместо полноценного обеда мы часто покупаем батончики и почти готовые блюда – которые можно быстро разогреть или просто перехватить на ходу. Следующим по значимости параметром после вкуса становится удобство употребления. К счастью, сейчас, похоже, одно и то же блюдо может быть и быстрым, и здоровым, поскольку все популярнее становятся полезные снеки и сети быстрого питания, где готовят из натуральных продуктов. Разнообразие придает вкус жизни и пищи. Сетевые рестораны быстрого питания Макдональдс, Бургер Кинг или KFC плотно оккупировали наши города, что не мешает появлению новых сетей Чилис и Applebee's США, Келсис Канада и Нендес Великобритания. Люди становятся все более требовательными к разнообразию еды и по вкусу, и по типу. Со временем будут появляться и другие сети национальной кухни с новыми блюдами, пришедшими из других стран новыми вкусами. И, скорее всего, продаваться эти новые блюда будут из мобильных фургонов. Важна направленность на поддержание здоровья. Многие, если не большинство покупателей, задумываются, сколько калорий содержится в пище, есть ли в ней жир и сахар. Они хотят покупать натуральные, цельные и органические продукты. Некоторые люди, имеющие определенные медицинские показания, придерживаются безглютеновой диеты. Такой подход популярен и среди тех, у кого нет медицинских ограничений, но кто хочет есть поменьше обработанной пищи и продуктов, содержащих крахмал. Также покупатели ориентируются на продукты, необходимые при определенном состоянии здоровья или заболеваниях. Подробнее мы расскажем об этом далее. Эта тенденция будет успешно развиваться. Движение тех, кто ест только местную пищу все больше растет популярность местных продуктов, особенно фруктов и овощей, трав, молочной продукции. Четкого определения слова «местный» для данного случая не существует, а неким общим критерием считается расстояние в 160 километров от фермы или места производства до места продажи или употребления. Люди, ставшие сторонниками употребления местных продуктов, приводят несколько веских аргументов, В пользу своей точки зрения. Вкус и питательность, поддержка местной экономики и производителей, защита окружающей среды, поскольку меньшее потребление топлива на перевозку приводит к снижению выбросов в атмосферу. Благодаря этому движению появились новые возможности для организации питания. Фермерские рынки, рестораны при фермерских хозяйствах, продукты местного производства в некоторых торговых сетях. Это движение образовалось недавно, однако благодаря ему люди в отдельных регионах стали питаться правильнее, а потом постепенно эта практика распространится и по всей планете. Тем не менее полуфабрикаты тоже, скорее всего, никуда не денутся. Вегетарианство Пока вегетарианцы не в большинстве, однако интерес к растительной пище постепенно растет. Люди становятся вегетарианцами по многим причинам. Одни, например, представители церкви адвентистов седьмого дня, приводят религиозные аргументы. Другие считают, что убивать животных жестоко и неэтично. Есть и те, кто выбирает вегетарианство как более экологически чистый способ питания, поскольку для производства растительной пищи используется меньшее количество ресурсов – почвы, воды, топлива и зерна – по сравнению с животноводством. К счастью, сейчас людям стало намного легче практиковать полное или частичное вегетарианство, так как все больше ресторанов и производителей продуктов принимают во внимание нужды тех, кто хочет есть меньше продуктов животного происхождения. Многие переходят на вегетарианство, потому что это полезно для здоровья. Исследования показывают, что те, кто соблюдает вегетарианскую сбалансированную диету, Меньше подвержены ожирению, болезням сердца, диабету и некоторым видам рака, а также у вегетарианцев наблюдается тенденция к увеличению срока жизни по сравнению с теми, кто ест мясо. Существует несколько разных типов вегетарианцев. Веганы – те, кто ест только растительную пищу, бобовые, овощи, фрукты, злаки и орехи. Они не едят никакой животной пищи. Лактовегетарианцы, кроме растительной пищи, едят молочные продукты. Ова вегетарианцы, кроме растительной пищи, едят яйца. Лакто-ова вегетарианцы, кроме растительной пищи, едят яйца и молочные продукты. Полувегетарианцы или флекситарианцы. Основную часть их рациона составляет растительная пища, а также время от времени Они едят мясо, птицу или рыбу. Либо ограничиваются одним видом мяса, например, только птицей или рыбой. Все эти модели питания могут быть полезными для здоровья и хорошо сбалансированными. Поскольку продукты животного происхождения – хороший источник витаминов В12 и Д, железа, цинка и кальция, веганы, из всех вегетарианцев, имеющие наибольшее количество ограничений в рационе, должны быть особенно внимательны к выбору пищи. Чтобы они получали все необходимые питательные вещества, рацион веганов и других вегетарианцев должен включать различные обогащенные цельнозерновые хлопья на завтрак, обогащенное соевое молоко, бобовые, орехи, темно-зеленые листовые овощи и обогащенные кальцием хлеб из цельных злаков и апельсиновый сок. В западных странах продукты очень часто обогащают витаминами и питательными веществами, в том числе кальцием. Также можно принимать мультивитамины, содержащие 100% рекомендуемой дневной нормы каждого питательного элемента. Большинство вегетарианцев это либо лакто-Ова, либо частичные вегетарианцы. При таком подходе к питанию наиболее вероятно, что человек получит необходимое количество питательных веществ и калорий. Также эти стили питания полезны для здоровья сердца, особенно если употреблять обезжиренные или маложирные молочные продукты и яичные белки вместо цельных яиц. Частичные вегетарианцы, включающие в рацион рыбу, получают здоровые жиры, например, омега-6, содержащиеся во многих видах рыб. Новости науки. Большое количество исследований, в которых проводилось сравнение влияния на здоровье вегетарианского питания одного или двух типов и невегетарианского, продемонстрировали преимущество первого. В исследовании Университета в Лома-Линде учитывали ИМТ и распространение диабета второго типа среди веганов, лакто-ово-вегетарианцев, песко-вегетарианцев, вегетарианцев, употребляющих в пищу рыбу, полувегетарианцев и невегетарианцев. Лома-Линда – небольшой город в Южной Калифорнии, а также одна из голубых зон, то есть регионов, где продолжительность жизни очень велика. Там находится община адвентистов седьмого дня, жители которой, кроме веры во Всевышнего, проповедуют здоровый образ жизни. Исследователи пришли к выводу, Что даже после того, как не-вегетарианцы отрегулировали вес, добавили физическую нагрузку и взяли под контроль все остальные факторы, веганы и лакто-ова вегетарианцы на 50 реже них болели диабетом второго типа. Песка и полувегетарианцы тоже выиграли по сравнению с не-вегетарианцами, и у них риск развития этого заболевания был ниже на 30 и 24 процента соответственно. И МТ у всех вегетарианцев ниже, чем у невегетарианцев, хотя у веганов и лакто ова вегетарианцев он ниже всего. Случалось ли вам задуматься о том, чтобы стать вегетарианцем, но при этом вас останавливало отсутствие белка в рационе? Действительно, хороший источник белка – это животная пища мясо, птица, рыба и молочные продукты. В них есть все необходимые аминокислоты, из которых, как из кирпичиков, строится наш организм. Нет такой растительной пищи, которая содержала бы все необходимые аминокислоты, кроме разве что соевых бобов и других соевых продуктов. Однако важные аминокислоты можно получить, питаясь разнообразной растительной пищей, включая цельные злаки, крупы, бобовые и овощи. Вот пример дневного рациона лакта ова вегетарианца: Завтрак. Хлопья быстрого приготовления. Маложирное молоко или обогащенное кальцием соевое молоко. Обогащенный кальцием апельсиновый сок. Обед. Чечевичный суп. Вегетарианский гамбургер. Вегетарианским гамбургер называется из-за отсутствия в нем мяса или котлеты вместо которых кладутся котлеты из нута, бобы или просто много овощей. Цельнозерновой хлеб, брокколи. Ужин. Салат из шпината, рубленное яйцо, нежирный сыр, яблоко, молоко с низким содержанием жира. Перекусы. Миндаль, грецкие орехи, йогурт. Вероятно, после того, как вы прочитали раздел о вегетарианстве, вам могло прийти в голову, что многие принципы, лежащие в основе здорового лакта ово вегетарианского рациона, очень похожи на основы правильного питания, о которых вы узнали в нашей книге. Действительно, мы составляли программу по большей части на основе растительного рациона, и один из способов соблюдать все рекомендации – стать вегетарианцем. Однако это вовсе не обязательно. Вы можете добиться успехов, употребляя в пищу умеренное количество постного мяса, птицы и рыбы. Это тоже продукты здорового рациона. Вы не знали, соевые бобы – это единственное растение, в котором в достаточном количестве содержатся все необходимые человеку аминокислоты. Есть соевую пищу все равно, что есть животный белок. Разве что вы дополнительно получаете немного клетчатки, совсем не получаете холестерина и почти не получаете насыщенный жир. Ученые обнаружили, что умеренное потребление соевых продуктов снижает риск определенных видов рака, болезней сердца и остеопороза. Если вы хотите добавить в рацион соевые продукты, то в большинстве крупных супермаркетов вы найдете зеленые соевые бобы – эдамаме. Тофу, соевое молоко, соевый сыр и заменители мяса. Не покупайте пищевые добавки с соей, поскольку до конца не ясно, как именно они действуют на здоровье. Заметки о питании. Постный понедельник или вторник или среда. Можете себе представить один день совсем без мяса и птицы. Это гораздо легче, чем кажется. Определите, какой день на следующей неделе вы объявите постным. Составьте список того, что будете есть, на завтрак, обед и ужин, а также список перекусов. Далее мы приведем примеры продуктов, которые можно включить в меню. Когда закончите, пересмотрите свой список еще раз и проверьте, что в нем было более одного продукта из каждой группы. Больше примеров ищите на сайте мирового сообщества тех, кто не ест мясо www.meetlessmonday.com Возможные продукты для постного дня. Злаки. Цельнозерновой хлеб, цельные крупы, бурый рис, киноа. Фрукты и овощи. Бананы, груши, виноград, апельсины, клубника, морковь, шпинат, брокколи, помидоры, цветная капуста. Молочные продукты и их заменители. Молоко с низким содержанием жира, йогурт, сыр, соевое молоко. Белковая пища, бобовые, орехи, яйца, зеленые соевые бобы, соевые продукты. Вы не знали? Есть данные, что примерно 50% территории, 80% питьевой воды и 17% нефти и газа используются в США для производства продуктов. Большая часть ресурсов уходит на выращивание кормов для скота. Чтобы получить около 1 кг говядины, нужно в 43 раза больше воды, чем на производство такого же количества злаков. На производство 1 кг животного белка тратится более 6 кг растительных белков. Того количества злаков, которые идут на корм коровам, свиньям, овцам, курам, индейкам и другим сельскохозяйственным животным в США, хватило бы, чтобы прокормить почти миллиард человек, придерживающихся растительного рациона. Делаем вывод: если есть меньше мяса животных и птицы, мы сохраним большое количество ценных природных ресурсов и свое здоровье. Безопасная тарелка. Сейчас безопасности продуктов уделяют довольно много внимания, и в будущем, вероятно, это не изменится. Люди беспокоятся о том, как производится пища, которую они едят дома и в ресторанах. Некоторых волнует, что еда превращается в оружие терроризма. Давайте рассмотрим эти проблемы подробнее. Лишь небольшой процент людей производит еду. Например, В США только 3% населения выращивают пищу, чтобы обеспечить остальные 97%. Кроме того, во многие страны продукты поставляются из-за границы. Большая часть натуральных цельных продуктов становится ингредиентами полуфабрикатов и ресторанных блюд, которые многие из нас едят на бегу. Стоит ли беспокоиться, что мы едим чистые, безопасные и натуральные продукты? И да, и нет. Нет? потому что в большинстве стран Запада очень строгий контроль пищевых продуктов, и законодательством принято множество правил, соблюдение которых гарантирует, что ваша еда не причинит вам вреда. Да, потому что есть нюансы, о которых вы как потребитель должны знать, чтобы быть уверенным, то, что вы едите, чисто и безопасно. Дальше мы разберем наиболее интересные для покупателей проблемы. Пестициды. Пестициды, включая средства от насекомых, сорняков, грызунов, плесени и бактерий, используются для повышения качества растительной продукции. Однако их применение – это только один из методов избежать потери урожая. Есть определенные способы возделывания почвы, ирригации и севооборота, которые тоже позволяют вырастить качественный урожай. Использование пестицидов и анализы на их наличие Серьезно контролируются государством, чтобы обеспечить соблюдение установленных норм. Важно отметить, что пестициды используются даже в органическом земледелии, хотя там они натуральные, а не синтетические. Но на сегодня нет исследований, подтверждающих, что натуральные пестициды менее опасны для человека и окружающей среды. Если говорить о состоянии здоровья в целом, Лучше есть больше растительной пищи, чем ограничивать ее потребление, чтобы избежать пестицидов. Чтобы снизить риск для здоровья со стороны обычных или органических продуктов, ешьте разнообразную растительную пищу, поскольку для защиты разных злаков используются разные пестициды. Промывайте все растительные продукты под холодной проточной водой непосредственно перед употреблением. Фрукты и овощи в плотной кожице например, яблоки, груши или дыню, потрите во время мытья руками или щеткой для мытья овощей. Удалите верхние листья у листовых овощей и, если можно, почистите шкурку. Пищевые консерванты и добавки. Пищевые добавки используют, чтобы продукт дольше оставались свежими, не портились. Ими усиливают вкус пищи или придают ей цвет. Некоторые из них необходимы в процессе производства. Как и в случае с пестицидами, использование консервантов очень строго контролируется надзорными органами. Несмотря на распространенное убеждение, нет научного подтверждения тому, что пищевые консерванты являются причиной синдрома гиперактивности у детей. Пищевые отравления. Вам когда-нибудь становилось плохо после съеденных грязных продуктов? Если да, значит, у вас было пищевое отравление, чаще всего возникающее именно по причине употребления грязной пищи с вредоносными бактериями. Симптомы пищевого отравления очень напоминают грипп, тошнота, головная боль, диарея, озноб и жар. Обычно они проходят в течение одного или трех дней. Однако в более серьезных случаях могут привести к продолжительным проблемам и даже смерти. От того, где находится пища с момента производства до попадания на тарелку в ресторане или дома, зависит, будут ли на ней бактерии и другие организмы, способные стать причиной заболеваний. Есть несколько способов свести к минимуму этот риск. Мойте руки теплой водой с мылом хотя бы за 20 секунд до того, как приступить к готовке, и почаще в процессе. Мойте свежие фрукты и овощи под проточной водой непосредственно перед приготовлением или едой, даже если вы будете чистить кожицу. Использовать при этом моющие средства для овощей и фруктов не обязательно. Избегайте попадания бактерий с других продуктов. Не используйте грязную разделочную доску, нож или другие приборы после сырого мяса, птицы или рыбы для разделки других продуктов. Используйте разделочные доски из пластика или других непористых материалов. Тщательно мойте их с мылом в теплой воде. Протирайте поверхности на кухне бумажными полотенцами. Если вы пользуетесь тканевыми, то почаще стирайте их в теплой воде. Никогда не кладите готовую пищу в тарелку, где лежали сырое мясо или морепродукты. Мойте посуду с мылом в горячей воде. Тщательно готовьте пищу и держите ее теплой до момента подачи на стол. Пользуйтесь термометром для мяса и птицы, чтобы удостовериться, что они нормально проварились или прожарились. Держите продукты в холоде, если это требуется. Не заполняйте холодильник до отказа, чтобы холодный воздух мог свободно циркулировать внутри. Убирайте готовую пищу или остатки в холодильник или морозилку в течение двух часов после готовки или еды. Тщательно проварите пищу при повторном нагреве. Биотерроризм Биотерроризм это относительно новое понятие, касающееся безопасности продуктов. Один из способов, которым террористы могут навредить людям и государствам это загрязнение продуктов и водоемов биологическими или химическими веществами. Однако специалисты считают, что риск очень незначителен. Во-первых, Из-за большого разнообразия продуктов и их производителей, распределенных по территориям разных стран, вряд ли террористы смогут загрязнить достаточное количество пищи, чтобы поразить большую часть населения какого-то государства. Таким образом, любое подобное вторжение будет относительно небольшим и изолированным территориально. Во-вторых, как мы уже сказали, поставки продуктов в большинстве стран очень строго контролирует с точки зрения безопасности. В-третьих, как раз на случай возникновения заражения система здравоохранения осуществляет массовый надзор, выявляет вспышки заболеваний, устанавливает причины, сдерживает распространение и осуществляет лечение. В-четвертых, большинство продовольственных компаний в США и других странах серьезно усилили меры безопасности на своих производственных площадках, с тех пор, как появились угрозы терроризма. Будущее продуктов. Трудно точно предсказать, что ждет продукты в будущем, однако есть несколько тенденций, которые, несомненно, будут набирать обороты в ближайшие годы. Функциональные продукты. Вы уже знаете, что пища дает вам необходимые питательные элементы, чтобы организм мог расти и функционировать. Некоторые продукты, называемые функциональными, содержат дополнительные элементы, полезные для здоровья. Одни из них встречаются в природе, например, овес, который содержит определенный вид клетчатки, снижающий уровень холестерина в крови. Другие функциональные продукты обогащают и витаминизируют уже в процессе обработки, чтобы увеличить их пользу для здоровья. Например, Некоторые виды маргарина содержат фитостеролы, способствующие снижению уровня холестерина в крови. Изначально фитостеролов в маргарине нет, их добавляют, чтобы получить дополнительную пользу. Может быть, вам доводилось покупать хлеб, обогащенный кальцием? Это еще один пример функционального продукта. Учитывая, что многие сейчас заботятся о своем здоровье и благополучии, производители продуктов усиленно ищут способы сделать еду полезнее добавляя разные ингредиенты однако не стоит забывать недостаточно просто добавить в рацион функциональные продукты если в целом нельзя сказать что вы правильно питаетесь крупным планом милиса и сьюзан работают в местной школе им нравится проводить время с детьми поэтому они стали волонтерами хотя у обеих дети уже выросли Как-то Сьюзен сказала, что врач обнаружил у нее первые признаки остеопороза и рекомендовал больше двигаться и есть продукты, содержащие кальций. Она знала, что лучший источник кальция – это молочная пища. «Однако», – сказала она милисе – «мне не нравится вкус большинства молочных продуктов. Что же делать?» Оказалось, что у Мелисы есть сестра с точно такой же проблемой. И вот как она выходит из положения. Прежде всего, как можно чаще старается есть те маложирные молочные продукты, которые ей нравятся. А кроме этого употребляет функциональные продукты, обогащенные кальцием. Например, соевое молоко, апельсиновый сок, хлопья для завтрака и хлеб. Еще она принимает добавки с кальцием. Сьюзан стала намного легче, когда она узнала, что есть множество способов употреблять больше кальция. Но при этом есть не только молочное биотехнологии. Сложно представить себе, как бы мы жили без замороженных обедов, упакованных салатов или попкорна для приготовления в микроволновке. Однако всего два поколения назад ничего этого не было в продаже, и подобная пища уж точно не считалась продуктами первой необходимости. Рынок постоянно обновляется не только потому, что меняются вкусы, но и вслед за развитием технологий. С применением биотехнологий производство продуктов стало более эффективным. Отходов меньше, вкус пищи лучше, увеличился срок хранения, появились продукты с большим количеством питательных веществ и функциональные продукты. Наиболее распространенные биотехнологические методы включают генную инженерию животных и растений, разработку улучшенных упаковочных материалов, а также высушивание продуктов для борьбы с микроорганизмами. Надзорные органы США утверждают, что продукты, произведенные с помощью биотехнологий, не представляют большей угрозы для здоровья, чем произведенные традиционными способами. Однако некоторые уверены, что передовые технологии, особенно генная инженерия и генное модифицирование организмов, вредят здоровью людей и животных, растениям и окружающей среде в целом. ГМО – это организм, в котором генный материал изменен или замещен на гены других организмов. Некоторые считают, что благодаря выведению гербицидостойких генетически модифицированных злаков появились сорняки-мутанты, которые можно убить только более сильными гербицидами, что может отрицательно повлиять на окружающую среду и людей. История становится все более запутанной, поскольку в разных странах не одинаково подходит к вопросу генетически модифицированных продуктов. В США, Канаде и Австралии производство определенных генетически модифицированных культур разрешено, в то время как в Великобритании и Японии, а также в еще нескольких странах, не позволяют генетически менять структуру злаков. Какой же из этого вывод? Нам необходимы биотехнологии, которые помогут прокормить растущее население земного шара. Ученые и производители продуктов должны при этом быть бдительны и внимательны, разрабатывая и используя новые подходы в производстве. Есть и хорошие новости. Многие ученые, организации и страны объединились, чтобы создать лучшую и самую безопасную технологию производства пищи. Что касается вопросов биотехнологии и продовольствия, мы рекомендуем ознакомиться с аргументами всех сторон и сделать осознанный выбор, соответствующий вашим целям, интересам и ценностям. Ресурсосберегающее сберегающие земледелие. Однако будущее наших продуктов зависит не только от технологий и лабораторий. Сейчас активно говорят что нужен более сбалансированный и ресурсосберегающий подход к выращиванию продуктов питания для людей и животных, поскольку это позволит сохранить окружающую среду. Основа ресурсосберегающего земледелия – это сохранение почвы с помощью добавления натуральных удобрений, например, навоза, применение севооборота, выращивание растений, обогащающих почву азотом, ограничения, накладываемые на обработку почвы, защиты ее от эрозий. Кроме того, ресурсосберегающее сельское хозяйство предполагает оптимизацию использования воды и защиту животных, то есть обеспечение им нормального места для жизни, кормления, а также убой более гуманными способами. Новые методы ведения сельского хозяйства и сельскохозяйственная политика показывают, что существуют подходы улучшающие здоровье животных и людей, что животных можно выращивать без использования антибиотиков и ненужных гормонов. Основа ресурса сберегающего сельского хозяйства это разумное управление имеющимися природными ресурсами, чтобы у будущих поколений тоже была возможность обеспечить себя продовольствием. Движение также учитывает социальные потребности и проблемы работников сельскохозяйственных ферм и жителей сельских общин. В последнее время число фермеров в Соединенных Штатах, работающих по-новому, начало увеличиваться. Многие молодые фермеры используют методы сберегающего сельского хозяйства. Что это означает для вас? Постарайтесь сделать что-то, чтобы общемировая сельскохозяйственная цепочка, начиная с земли и заканчивая рынком, сохранилось и для следующих поколений. Обращайте внимание на то, как были выращены продукты, и по возможности покупайте то, что было произведено с использованием методов сбережения ресурсов. Теперь выбор продуктов у нас гораздо шире. Мы можем найти мясо животных, которых кормили травой, яйца кур свободного выгула, морепродукты и рыбу, пойманные в естественной среде обитания, местные овощи, хлеб без глютена, вегетарианские бургеры, соевое, рисовое или ореховое молоко, витаминизированную воду и многое-многое другое. В нашей программе мы обращаем внимание на питательные вещества и еду, приносящую пользу организму. Однако мы прекрасно понимаем, что люди выбирают пищу и по другим причинам. Мы хотим, чтобы вы задумывались, зачем и почему едите тот или иной продукт, что вам нужно для здоровья, какие у вас цели, предпочтения, социальная ситуация и жизненные ценности. Выбирайте пищу, чтобы польза была и для тела, и для души. Чек-лист. Прежде чем перейти к следующему разделу, убедитесь, что вы выполнили упражнение «Постный понедельник», ежедневно заполняете дневник питания. В этом разделе мы разобрали несколько относительно новых тем, от пищевых тенденций до функциональных продуктов. Одна из целей программы ⁇ дать вам необходимую информацию и помочь выбирать еду таким образом, чтобы улучшить качество рациона. Воспользуйтесь этой информацией, чтобы в итоге питаться еще лучше. Из раздела 19 вы узнаете о тех методах, которые лучше всего подходят именно вам. Кроме того, Вы напишите план, чтобы не сбиться с пути после того, как закончите слушать эту книгу.